Глава 11. А спустя мгновение, всё ещё не переставая перепуганно верещать, я уже вывалилась из портала на чью-то кровать, большую, укрытую тёмно-бордовым покрывалом. И только теперь недоумённо умолкла и огляделась. Спальня, роскошная, с дорогой мебелью, балдахином и пушистыми коврами. Напротив кровати кресло, на котором аккуратно разложен мужской костюм. И сюда ввёл аварийный портал. Где я вообще? Впрочем, ответ я получила тут же. Миг и передо мной появился встревоженный Андре Травеси. "Кара, что случилось?" выдохнул он. Старший следователь был босиком и в одних брюках. Похоже, когда я появилась, он как раз переодевался. И я Там нервы окончательно сдали, и я всхлипнула. Только не плачь. Не плачь, говорю, во всём разберёмся. Андрей метнулся к небольшому туалетному столику, где стоял хрустальный графин с водой. Однако не успел к нему прикоснуться, как в дверь громко постучали. "Вальдемар, мальчик мой, с кем ты там?" раздался громкий женский голос. Андрей застонал и стукнул себя ладонью по лбу. Мама. Это прозвучало так обречённо, что я опять замерла. Крик раздавался отсюда. Ломайте дверь. Похоже, женщина была серьёзно настроена попасть в эту комнату. Не надо, я открываю, мама. Андрей подошёл к двери и щёлкнул замком. В комнату вихрем влетела пожилая дородная дама. Узрев, что с её драгоценным сыном всё в порядке, Госпожа Травеси перевела пылающий взор на меня. Нахмурилась, оглядывая мое заплаканное и перепуганное лицо. А затем вдруг просияла и, обернувшись к сыну, вопросила. «Кто это?» «Мама, это Карина Торн, моя студентка», скривившись, ответил Андре. «Дочь судьи Торна?» с предвкушением уточнила госпожа Травеси. «Да». Ты её обесчестил? Ты её обесчестил, воскликнула матушка Андре и, повернувшись к сбежавшимся нашим домочадцам, прокричала: "Он её обесчестил! Хвала небесам, свершилось! Жрица мне немедленно: мой сын женится. Срочно соберите клан, наследник женится". И я, отарапив Вытращенными глазами смотрела на происходящее. Память услужливо напомнила, что Андрей единственный наследник клана. При этом после достижения брачного возраста он умудрялся избежать женитьбы, кажется, уже на протяжении лет 15. И это что же сейчас госпожа Тра виси кинулась ко мне и сжала прямо-таки выдушающих объятиях. Моя дорогая дочь. Мне резко захотелось вернуться в разбитый флайвер. «Мама!» — я ее пальцем не тронул. «Никакого жреца, слышишь? Никакой свадьбы!» — закричал Андре. Матушка обратила на сыночка снисходительный взор, словно бы перед ней стоял несмышленый малыш, а не потенциальный глава клана тридцати пяти лет от роду. «И кто тебе поверит?» — с хитрой усмешкой вопросила она, указывая на меня. Девчонка в слезах и находится нигде не быть, а в твоей постели. Андрей перевёл взгляд на меня. В его глазах читалась паника. Не знаю, чем она там передаётся, но в этот момент и до меня дошло, что сейчас меня выдадут замуж за Вальдемара Андреса Тревиси. Я перепуганно потянула на себя покрывало, инстинктивно желая спрятаться. И в попытке спасти нас с Андре от матримониальных планов его резвой мамочки, попыталась начать оправдательную речь. «Госпожа э -э, Травеси, без церемоний, дорогая, отныне я для тебя просто мама», – перебила меня та уверенным движением, отбирая злосчастное покрывало. И не смущайся. Способы не имеют значения. Главное, во хоть и замужем, результат. Я сглотнула. С твоим папенькой я сама свяжусь с ней, переживай, никакой задержки не будет, продолжала ворковать моя потенциальная свекровь. К вечеру, слава луне, я стану с рек кровью, а ты законной женой. А то её воодушевление я буквально физически ощутила. Как у нас с Андре, на шее все ту же и ту же затягивается петля. «Платье!» Тем временем скомандовала госпожа Травеси, и две девушки с трудом втащили в спальню шедевр, состоящий из водоворота белых кружев, щедро украшенных жемчугом. Следом втянули шлейф метров этак на пять. «К свадьбе сына я готовилась долго и тщательно, ни на чем не экономила». Сообщила матушка Андрею, любовна оглаживая пену кружев на платье. "Но «Ну, между нами действительно ничего не было", пискнула я. "Милая", снисходительно ответила госпожа Травеси. "Это не проблема. У вас целая жизнь впереди, будет всё". И от такого обещания мне по-настоящему стало страшно. А дети её? Последовал новый приказ. И на меня, оживлённо переговариваясь, ринулась сразу несколько девиц. А из дальних комнат уже доносились требования принести ещё цветов и ковёр для венчального чертога новобрачных. Да, республиканским войскам было чему поучиться у госпожи Травеси. С такой скоростью, кажется, ни один штабной пункт не разворачивали. Словно у всех на столах замегал тревожный кристалл, сообщающий: "Внимание!" Наследник готов, не пропустите. Закрадывалось подозрение, что эту церемонию клан репетировал не раз и научился отрабатывать за время горения одной спички. В спальню, направляемый чьей-то твёрдой рукой, влетел запахавшийся жрец, громыхая чашами для жертвенной крови. Похоже, отче тоже сидел на посту как часовой, а по команде просто схватил полевой узелок и понёсся женить наследника. Но тут наконец-то опомнился Андре. Рванувшись ко мне, он одним смазанным, невероятно быстрым движением оттолкнул щебечущих девиц, которым уже удалось стащить с меня блузку, потом резко сжал сферу цвета слоновой кости, и в воздухе закружился вихрь танириума, неспешного, но самого надёжного портала. И мы, как были полураздетые, влетели в него. Сзади раздался громогласный рык госпожи Травеси. «Задержать!» Но Тонириум, как я знала, не способен был пробить и остановить практически никто. Укрытые защитой сферы мы наконец-то смогли перевести дух. «Сбежали?» — на всякий случай с опаской уточнила я. «Она нас преследовать не будет?» «Надеюсь, что нет. Сейчас посмотрим». пробормотал Андрей и взмахом активировал односторонний визариум. Лёгкая вспышка, и перед нами высветилась только что покинутая спальня. Находившаяся в ней госпожа Травесси, преследованием и впрямь себя не утруждала. Вместо этого она теснила Хилова жреца внушительным бюстом восьмого размера и заставляла его провести обряд без новобрачных, аргументируя тем, что всё уже состоялось. Жрец, правда, робко пытался возразить, что нужны доказательства и согласие брачующихся, но в ответ получил подзатыльник от вешанной крепкой хозяйской рукой и утверждение, что мама жениха согласна, а это уже 99% успеха. И кому, спрашивается, нужен этот несчастный 1%? А на вбрачные вообще ещё дети сами не знают, что творят. Сбежали в медовый месяц, оставив маму улаживать скучные формальности. Досмотреть увлекательное шоу борьбы народа с культом нам не дал оглушительный взрыв, раздавшийся рядом с портальной сферой. Нас с Андре тряхнуло и выкинуло из вихри на небольшой полигон перед зданием с мерцающей вывеской «Главное следственное управление столичного региона». А прямо перед нами стоял злющий Себастьян Брок. «Кара!» Разнёсся полный бешенства голос, и Себастьян направился в мою сторону. Взвигнув, я в мгновение ока подпрыгнула к машинально подхватившему меня на руки Андре Травеси и съжалась, пытаясь спрятаться от гнева разъярённого верховного судьи. От удивления тот даже остановился, а потом обратил внимание и на наш внешний вид. Мою маечку из тонкого как паутинка кружева одетую поверх такого же прозрачного бюстгальтера и босова в одних штанах Андре. Какого хаоса, Ян? Что с тобой приключилось? Удивлённо произнёс Андре, опуская меня на землю, но продолжая к себе прижимать. Со мной? А задаченным тоном после секундного замешательства уточнил Себастьян, не отрывая от меня взгляда. Со мной приключилось недоразумение, то самое, которое ты сейчас пытаешься защищать. А с тобой что, если ты оказался в такой компании, в таком виде? Долго рассказывать. Скривился Андрей и обратился ко мне. Что ты натворила, Кара? Я я Слова застревали у меня в горле. Со вздохом Себастьян достал из кармана мантии небольшой визариум и, активировав, передал Андре. Твою ж Едва вчитавшись изумлённо выргулся тот. Потом посмотрел на меня и изрёк: "Не, ты точно ходячая катастрофа, хоть на земле, хоть в воздухе. Твой отец, наверное, терпением самой хранительницы наделён, если тебя до сих пор терпит". Я обиженно надулась, однако далеко отходить от спасительных рук не стала. Всё-таки рядом стоял Себастьян Брок. настроение которого всё ещё было далеко от дружелюбного. Мало того, к этому списку она добавила ещё и побег с места столкновения. Добавил верховный судья, продолжая пристально меня разглядывать. А я тут в полупрозрачном negligee. Щеки вспыхнули от смущения. И я испугалась за свою жизнь, между прочим. Вскинулась я невольно, скрестив руки на груди. Не столько от страха или холода, сколько из желания хоть как-то прикрыться. Вы бы видели себя в тот момент. Мне показалось, что вы меня прибьёте прямо там. Кара. Он слегка поморщился и наконец отвёл глаза. Я не поднимаю руку на женщин, хотя с тобой не скрою, искушение было сильным. Полагаю, что на побеге ты не будешь настаивать. Возвращаясь к Себастьяну Визариу, он спокойно поинтересовался Андре. "Нет, конечно. Не думаю, что наша терма переживёт толпу гламурных посетителей, которые будут штурмовать её в течение 15 дней срока заключения госпожи Торн", едко ответил тот. "И я всё возмещу", пролепетала я с ужасом, думая, как рассказать об этом отцу. Но, к счастью или к сожалению, эта проблема решилась сама собой. Рядом с нами возник вихрь нового портала, из которого появился мой драгоценный родитель, потрясая зажатым в кулак визариумом. Кара! Нет, всё-таки отец рычит моё имя лучше всех. 20 лет тренировки как никак. Чисто автоматически я снова влетела на руки изумлённого Андре. Какого хаоса ты Отец резко осёкся, увидев стоящего рядом Себастьяна и меня, полураздетую, на руках у полуголого Андре. Лицо нет, уже не отца, а судьи торно побагровело. — Что здесь происходит? — пророкотал он, обводя всех нас разъярённым взглядом. — Господин старший следователь, немедленно отпустите мою дочь и поясните. какого хаоса она делает в ваших объятиях. Андре немедленно разжал руки, и я скользнула на землю. Однако объяснить ничего не успел, поскольку Себастьян уже протягивал моему отцу визариум с информацией о произошедшем. Видимо, решил, что тому будет лучше один раз увидеть. Прочитав содержимое, отец поднял тяжелый взгляд, полный обещания абсолютно всех кар, которые только можно обрушить на кару. То есть на меня. Ты взяла чужой флайер, не имея допуска, ещё и допустила столкновение. И с кем? Как, скажи мне? Как тебе угараздело врезаться в машину Себастьяна Брока? Зарал отец. Я не специально, прохныкала я в своё оправдание. Ещё не хватало, чтобы ты сделала это нарочно. и тебя обвинили в попытке покушения на убийство Верховного Судьи. От этого предположения Себастьян как-то нервно усмехнулся. «Ну, папа!» — я хлюпнула носом. «Это правда случайность. Я просто ехала, ехала, а он мне на дороге подвернулся и...» «И ты хочешь сказать, что это флайвер Верховного Судьи нарушил правила дорожного движения?» — съязвил отец. после чего пихнул мне в руки визариум с мелькающими цифрами. «Ознакомься с суммой ущерба и штрафов, которые надо заплатить за твою поездку. И это еще без учета стоимости ремонта флайвера Донтери, который ты позаимствовала. Нет, я от тебя все-таки выпарю, Кара. Слышишь?» Вспомнив о Сайрусе, я горестно всхлипнула и опустила голову. А справедливые отцовские упреки все продолжались. «В твоём возрасте дети уже помогают родителям управлять семейным бизнесом, и только я вынужден сам заниматься всеми пятью компаниями, в то время как ты только в диких количествах тратишь доходы. Может, перевести тебя в Академию банковского дела пока не поздно? Тогда от тебя хоть какой-то толк будет». «Кару Торн и на банковское дело?» Андре хмыкнул. «Да вы что?» «С ее-то отношением к учебе она вас разорит?» «Да она меня уже почти разорила!» Нервно рявкнул родитель, а потом мрачно посмотрел на него. «Кстати, господин старший следователь, я все еще жду объяснений. Почему я застал свою дочь в ваших объятиях, да еще в таком виде?» Отец вновь оглядел нас с крайне неприязненным взглядом и, стянув с себя мантию, протянул мне. «Оденься! Хватит позорить себя и меня!» И во второй раз попытки Андре что-либо объяснить были прерваны на этот раз отца отвлёк раздавшийся звонок магафона. Да. Не знаю, как собеседнику, но я от такого тона приветствия точно забыла бы зачем звоню. Впрочем, почти тотчас лицо отца сменило гневное выражение на удивлённое. "Госпожа Травеси?" произнёс он. Мы с Андре дружно застонали. А отец уже слушал его матушку и с каждой секундой всё больше мрачнел. Взгляд родителя то и дело скользил между мной и старшим следователем. Никакой помолвки, госпожа Травеси, наконец не выдержал он. Моя дочь не выйдет за вашего сына, это исключено. Советую вам немедленно отправить опровержение о предстоящей помолвке. Нет, я сказал, Рявкнул отец, отключая микрофоны, сжимая его в руке так, что зеркало едва не хрустнуло. Помолвка? удивился Себастьян. Нет, слажено воскликнули отец и Андре. Что между вами было? злющим голосом уточнил родитель. Ничего не было, папа. Госпожа Травеси всё не так поняла, правда, поверь мне, простонала я. «Клянусь луной, ваша дочь говорит правду», — подтвердил Андрей и наконец-то рассказал о произошедшем. По окончании объяснения отец устало потёр виски и уже спокойнее произнёс. «Что ж, ясно. Тем не менее, я больше не желаю слышать о том, что вы имеете какие-то виды на мою дочь, господин старший следователь». и жду опровержения сообщения о помолвке, которая так опрометчиво направила госпожа Травеси. Надеюсь, мы друг друга поняли. Более чем, подтвердил Андре. В этом наши желания полностью совпадают. Вот и хорошо, а теперь... Отец в упор посмотрел на меня и отчеканил. Ещё одна подобная выходка, Кара. Ещё одна... И клянусь, я запру тебя в поместье до тех пор, пока ты не научишься вести себя разумно, то есть навсегда. А с учётом последних трат денег на карманные расходы ты лишаешься на весь год. "Папа!" испуганно пискнула я. Но меня уже не слушали. Отец обернулся и спокойным деловым тоном обратился к Себастьяну. Ваша честь, ущерб будет вам возмещён незамедлительно. Всё целое, так что это не обязательно, пожал плечами Верховный судья. Обязательно, я не привык оставаться в долгу. Ровно ответил отец, а потом взглянул на пиликнувшее сообщение с мегафона. Я опаздываю на заседание. Могу я попросить кого-либо из вас доставить мою дочь в академию? Не беспокойтесь. прозвучал теперь уже привычно безэмоциональный голос Верховного Судьи. Бросив на меня очередной полный упрёков взгляд, отец сжал сферу и исчез в вихре портала. «Доставишь?» — спросил Себастьян у Андре. «Я и так уже опоздал на день рождения Ордени, а ещё даже не успел купить подарок». «Да, конечно». Тот кивнул, и новый портал унёс Верховного Судью. По идее, он сейчас переоденусь во что-нибудь и верну катастрофу в привычное место обитания, пошутил Андрей, ведя меня за собой в здание следственного управления. Переодевание у господина Травеси заняло не более нескольких минут, и вскоре мы уже приземлялись на парковке академии. Здесь уже находились убитый горем Сайрус, с несчастным видом осматривающий свой пострадавший флавер, и подтянутый мужчина средних лет. «Кара!» — простонал Сай, увидев меня, вылезающую из флайвера. «А вот и наша нарушительница!» — мрачно заметил стоящий рядом с Сайрусом мужчина и тут же осёкся, заметив появившегося следом за мной Андре. О возмещении ущерба судья Торн уже позаботился, Майлус. Спокойным тоном обратился Андре к мужчине, по-видимому являвшемуся отцом Сайруса и главой клана Северных Скал. Девочку трогать не нужно. Но господин Дантери пытался возразить, однако был перебит радостным воплем. Господин старший следователь из академии выбегал наш преподаватель по криминалистике профессор Траум, являвшийся оборотнем клана Андре. Поздравляю, наконец-то вы возглавите клан. Сообщение о вашей помолвке уже появилось в официальном журнале церемонии. Госпожа Торн, подлетев к нам, мужчина уважительно склонил голову. Я приветствую будущую супругу главы клана. Уровень всеобщего шока перешёл все мыслимые пределы. Сайрус даже отвлёкся от страданий по безвременном почившему под моим управлением Флайверу и закашлялся. Невеста? Потрясённо уточнил Дантари старший и тут же начал оправдываться. Я не знал. Вы не переживайте, господин Травесси, никаких претензий к вашей избраннице у меня не ото быть не может. Казалось ещё немного, и он предложит собственный флайвер, чтобы я его разбила в своё удовольствие, порадовав тем самым жениха. Андре глубоко вздохнул, потом тихо ругнулся. Господа, это ошибка, решила помочь я, видя, что самообладание ему отказывает. «Досадная случайность. Я не невеста, господина Травеси. Просто кто-то что-то перепутал». Мне не поверили. Все взгляды устремились на Андре, а профессор Траум озадаченно пробормотал. «Перепутал? Но журнал церемоний...» «В журнале церемоний произошел сбой. Все-таки, не выдержав, рыкнул Андре. «Не будет никакой свадьбы. Все!» Ох, надеюсь, что наши студенты, в отличие от старшего поколения, предпочитают новости узнавать из алетара, а не из официального журнала церемоний. И я хотя бы успею дойти до своей комнаты, не рискуя быть растерзанной волчицами, имеющими виды на господина Травеси. Но, видимо, вся удача сегодняшнего дня пришлась именно на первую его половину, потому что не успели мы разойтись, как звякнул мой магафон. И два, взглянув на экран, я застонал. В авсе экране светилась моя фотография с подписью Экстренный выпуск. Прислушайтесь, дамы и господа, гласила статья. Да-да, вы не ошиблись, это звон свадебных колокольчиков. Хотя самые догадливые, скорее всего, услышат брачный вой оборотня. Дамы, приготовьте ваши платочки, ибо слёз будет много. Буквально несколько минут назад нам стало известно, что пала неприступная крепость по имени Андреа Травеси. Наш неотразимый старший следователь столичного региона, наследник богатейшего клана Оборотней Южной долины, оказался беззащитным перед чарами великолепной Кары, единственной дочери судии Торна. Как сообщают наши источники, весть о предстоящей помолвке пришла из клана Травеси. непосредственно от матери господина старшего следователя. О нет, простонала я. Меня же просто съедят заживо. Не беспокойся, я разберусь, хмур ответил Андре. Пойдём, провожу до комнаты, а то мало ли что. И подхватив меня под руку, потянул к входу в академию. Несмотря на то, что народу в холле и телепортационном зале по обыкновению было немало, На нас ровном счётом никто не обращал внимания. Сначала я даже удивилась, ибо новости читали в этот момент довольно многие, но потом обратила внимание на лёгкую светящуюся ауру вокруг нас и поняла, Андре Тревиси использовал маскировочную магию. Очень своевременно. Ибо уже на полдороге всё чаще вокруг раздавались изумлённые, а местами возмущённые возгласы, и звучало моё имя. Не удержавшись, я тихонько заскулила. К завтрашнему утру уже будет опровержение, успокоил Андре. Просто не выходи до этого момента из комнаты. И ещё. Он протянул мне новую сферу портала. Возьми её, в следующий раз постарайся использовать её не так опрометчиво. Постараюсь, заверила я. И простите за доставленные неудобства, я не специально. Андре криво усмехнулся. Что тебе вообще так срочно в магазине понадобилось? Помада закончилась или эксклюзивная дизайнерская шмотка в единственном экземпляре? Я расстроена, вздохнула и замявшись еле слышно призналась. Ситрийский маот. Что? Он посмотрел на меня таким убийственным взглядом, что тут же захотелось от стыда провалиться на месте. Я Понимаете, сегодня первое дело выиграла, чувствуя, что краснею за оправдывалась я. Сложное, на имущественном процессе. Нас профессор Ильгрин все занятия валил, а тут я выиграла, это так здорово было, по-настоящему. И захотелось хоть немножко отпраздновать. Вот я и вот. М-м, да, протянул старший следователь. М-м, да. Хорошо, что я на твой отец этого не слышит. Столько проблем из-за какой-то бутылки. Простите, снова прошептала я и хлюпнула носом. Вот только реветь не надо. Тут же предупредил Андре. И вообще мы дошли, кажется. Твоя же дверь, верно? Он кивнул на следующую дверь справа по коридору. Да. Вот и замечательно. Иди отдыхай и до утра, чтобы нос из комнаты не показывала. И я тотчас кивнула. Не покажу, конечно. Может, я и экстремалка временами, но уж точно не самоубийца. И быстро простившись с Андре Травесси, нырнула в комнату. А здесь уже сидели Лил и Никки, увлечённо обсуждая новость о моей помолвке. Поздравляю, Кара, едва завидев меня, воскликнула Лил. «И ты молчала!» «А говорила, травесив твоей ванной, ничего не значит?» Добавила смеющаяся Ники. «Не значит!» — взвыла я. «Да брось, Кара, уже можно не скрытничать!» Ники ухмыльнулась. Новость уже прошла везде, включая «Сплетний репаблик», «Звезда шок» и «Скандал двадцать четыре». Та может и сейчас буквально пропитана запахом Андре Трависи от макушки до пяток. Э. Слова кончились, оставалось только подвывать. Кстати, почему ты в таком странном виде? Это ведь судейская мантия? Да, это мантия моего отца, нервно выпалила я. А в ней я потому, что под ней ничего больше нет. Лил закашлялась. Вау! Глаза Ники аж засияли. Кажется, я понимаю, откуда взялось известие о помолвке. «Да не было ничего у нас, не было!» – простонала я. «Андре Травеси просто мне помог. А окружающие, включая его мамашу, это неправильно поняли. А еще я флайвер Сай разбила и врезалась во флайвер Верховного Судьи». Подруги одновременно лишились дара речи. Только смотрели на меня, открыв рты. Так. Через минуту молчания протянула Лил: "Так. Сейчас ты сядешь и всё нам расскажешь, в подробностях". Хорошо, не стала отказываться я. Только душ сначала приму и оденусь, ладно? Рассказ получился долгим. Во-первых, из-за большого количества деталей, а во-вторых, постоянно приходилось отвлекаться. Слишком многие рвались в нашу комнату с попытками поздравить или расспросить о подробностях скорой свадьбы. В результате пришлось даже запереть дверь на ключ и упорно делать вид, что тут все уже давно спят. Слушая о моих злоключениях, девчонки охкали, бледнели, переживали и, разумеется, всячески меня поддерживали. На очередной громкий стук в дверь я даже поначалу внимания не обратила, но вслед за этим раздался громкий голос Курьер из Республиканской почты, Карине Торн. Мы недоумённо переглянулись. Это что? Кто-то из ребят подшутить решил, предположила Лил. Никки принюхалась, а потом с уверенностью отрицательно мотнула головой. Нет, это не из наших. Хм. Я подошла к двери и с опаской её открыла. Однако на пороге действительно оказался худощавый парень в тёмно-синей униформе с большой эмблемой крылатой черепахи на груди. "Республиканская почта приветствует вас", привычно выпалил он. "Любые расстояния для нас измеряются минутами. Карина Торн, вам сверхсрочная доставка". И в руки мне передали узкую длинную коробку, упаковочное заклинание которой было настроено на мою ауру. "Спасибо". Растеряна поблагодарила я и, закрыв дверь, повертела коробку в руках. Что там? поторопила Ники. Открывай. Я открыла и охнула. В коробке оказалась бутылка цитрийского маота. Не может быть, прошептала я, отказываясь верить в такие совпадения. Ого, Лил присвистнула. Это кто тебя так поздравил? А там карточка есть. Углядела Ники. Схватив зеркальный прямоугольник, я вчиталась во вспыхнувшие буквы и почувствовала, как где-то в глубине души зашевелилась тёплая благодарность. Я пообщался с Эльгрином. Ты её действительно заслужила. Хотя, пожалуй, это самая дорогая бутылка маота за всю твою жизнь. Андре Вить не поленился проверить и оценил, по-настоящему оценил. Слушай, вот как по мне, зря ты с его мамашей не задружилась. Перегнувшись через моё плечо и прочитав послание, резюмировала Лил: "За такого мужика грех замуж не выйти". Стоявшая у другого плеча Ники выразила полное с ней согласие. "Мы её потом выпьем, ладно?" Чуть хрипловато произнесла я, чувствуя, как глаза защепало. С ребятами все вместе. Ничего против девчонки не имели, тем более пить такое вино без вкусной закуски вдвойне грех. Поэтому ещё немного поболтав, мы просто разошлись спать.